Пленные немцы запали за бугорком свежие могилы. Несколько русских солдат залегли между ними. Вальтер вскочил и, словно римский император, вознеся руки, закричал век мит и нэн! Шлакт зи ун шанде! фюрди ди шанде унзерер вермахт! фюрере фьюр шанде, дас эр айнмал фершвиндет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 До да политики ли им сейчас, До да шелком лишь шелестящего красного знамени.